глава 17 о сельском бытии и проблемах разной степени глобальности Реальность – основная причина стресса для тех, кто имеет неосторожность с ней соприкоснуться из размышлений о жизни, сделанных утром в понедельник. Утро началось с птичьего популя за окном и мухи. Муха, к сожалению, была не за окном, а вполне внутри дома и черным вороном кружила над Иваном, время от времени присаживаясь то на левую щеку, то на правую. Прикосновение мушиных лапок ощущалось от чего то ярко, заставляя вздрагивать. А потом щеки и вовсе начали зудеть. Иван честно попробовал отмахнуться, а раз, другой, затем в голову пришла мысль использовать противомушиное заклятие, но следом Иван осознал, что заклятие этого не помнят. Зато запахло свежим хлебом. «Магии!» – раздалось, перекрывая петушиные голоса и машинное кутенье. Эй, маги, просыпайтесь, солнце встало. Так-то «Да солнце, простонал Берг где-то рядом, и Иван открыл такие глаза. Потолок пятнистый почему-то и неровный. Вид этого потолка пробудил в душе воспоминание а следом и стыд, ибо получалась... Фигня получалась. «Маги!» — в дверь ударили. «Подъем! Утро зовет!» «Куда?» — Бер вывалился из кровати. Надо сказать, что кровати стояли рядышком, аккурат в центре комнаты. Та была довольно большой, но ныне размер навевал тоску. У стены Иван поставил дядюшкин рюкзак и пару чемоданов, которые вчера решил разобрать, но не сложилось. Беровы тоже были здесь и тоже частично. «На работу!» Дверь открылась, впуская парня, которого Иван в первое мгновение принял за Семёна. Но потом понял, что ошибается. «Завтрак я принёс!» «А, завтрак!» Иван попытался встать, но получилось не сразу. А ведь ещё вчера эта странная конструкция кровати ему доверия не внушила. Железная сетка на железной раме. Кто до такого додумался-то? и, главное, на сетке лежал матрац, какой-то в колдобинах и еще пахнущий травой. Но Бер, упершись руками в спину, разогнулся. «Завтрак — это хорошо!» «Вот и Аленка сказала, что надо бы покормить!» Согласился парень и огляделся. «Обживаетесь? Тут-то мебели немного осталось!» Иван заметил. Две кровати, книжные полки и стол вот, на который парень и поставил картинку. Стулья, опять же, массивное сооружение, про которое Бир сказал, что это печь, и он в теории даже знает, как ее растопить. Но топить не рискнули, потому как для этого нужны дрова, а еще на ночь глядя Иван не был готов экспериментировать ни с дровами, ни с печью. Что-то подсказывало, что в данном случае теория может разойтись практикой. Он попытался разогнуться. За ночь железная сетка растянулась и провисла, Задержимая матраца где-то истончилась, где-то сбилась комками, и чувство было таким, что Ивана переехали этакой смесью трактора и бронетранспортера, чья тень маячила за окном. Он с трудом удержал стон. «Молочка вот свеженького, с утренней дойки!» «Береслав!» Бер протянул руку. «Можно Бер?» «А это Иван!» серёга Парень руку пожал. «Степанов брат?» «Ага!» – он осклабился. «Нас вообще четверо! И Аленка!» Что-то такое Семен, кажется, говорил. Или нет, вчерашний день ныне представлялся чем-то да нельзя ненастоящим. Вроде бреда, который случился, когда Иван выпил тот особый коктейль, который он головой затряс, избавляясь от воспоминаний. Правда, в тот раз обошлось без синяков. «И блины вот!» тетка Марфа принесла поутряние. А это... Вы извините, мы про ужин вчера забыли. Из кордины появился огромный сверток. То одно, то другое. Вот и остался на коровнике. Ничего. Бер потянулся до хруста в костях. Воздух тут у вас свежий. А то... За окном снова заорали. Ой, и петухи. Иван проковылял к столу, чтобы упасть на жесткий стул. Стул хрустнул и покачнулся. «Чтоб тебя!» Вскочить Иван успел. «Я молотка принесу!» Задумчиво приснес Серега. «И гвозди!» «Тут-то, когда клуб закрыли, чего нужное, то народ разобрал. Вот и осталось, чего осталось!» «Да я и без молотка!» Бир присел у стула, крутанул его, провел ладонями по дереву. «Тут элементарная реконструкция!» «Кстати, а это вполне антиквариат!» Лет ему около сотни, перетягивали явно. И жаль, такая форма характерная. Сила его уходила в дерево, сращивая мелкие трещины, что разболзлись по ножкам. С нынешней обивкой совершенно не гармонирует. Стул встал на место. «О, круто!» – заценил Серега. «А ты только с мебелью так можешь!» Но Бир сунул нос в сверток и вытащил круглый толстый блин. «Сил у меня не то чтобы много, я вообще больше по металлам, семейная склонность». Иван молча сел и почесался. Бока зудели со страшной силой, и спина, и плечи. И, поглядев на руки, он убедился, что вчерашнее столкновение с крапивой не прошло даром. Пузыри сдулись, зато кожа расцвела всеми оттенками красного, порой переходящего в пурпур. «Чего это?» Серега тоже увидел и нахмурился. «Лишай!» «Не заразный?» «Аллергия!» — буркнул Иван, с трудом удерживаясь, чтобы не потесать сутящую руку. Или плечо, или спину, или хоть что-нибудь. «А, главное, что не лишай. Ты сметанку и помашь, полегчает». «Обязательно!» Берг, глянув сочувственно, протянул сложенный пополам блин. «Ешь!» — сказал он, «а то над тебя глядеть тошно». Иван откусил. Блин был не таким, как дома. Никакой нежной сладости и хрустящего кружевного края. Толстый, вязкий еще и кисловатый. Пожалуй, в другом случае Иван бы отказался. Но, во-первых, неудобно. Завтрак вот принесли. И если так-то, блин и всяко лучше дядюшкиных консервов. Во-вторых, банально хотелось есть. Серега вот отказываться не стал. Оседлал стульчик, блин взял и молока себе налил. В кружку железную. Иван не представлял, что кружки можно делать из железа. Правда, Бер вчера заявил, что это не совсем железо, а алюминий, но с точки зрения Ивана разница была невелика. Благо, кружек хватало, а вот молоко было не таким. Не сказать, чтобы не вкусным, просто не таким и все тут. Теплое, сладкое, пахнущее непривычно, оно как-то удивительным образом сочеталось с кисловатостью блинов и в целом. В целом жить, оказывается, можно». Так Иван думал ровно до тех пор, пока Бер, облизав пальцы, не спросил. «А сеть у вас тут вообще ловит?» Вчера они только убедились, что связи нет. «Сеть?» «Ну, мобильная связь, интернет там, гугл». Бер поднял палец и уставился на Серегу. Тот на Бера. «А, гугл!» Серега кивнул. «На сосне гугла есть». «На какой сосне?» «А вот там!» — Серега махнул рукой. «На пригорочке сосна растет. Если на нее забраться, то будет вам и мобильная связь, и интернет с Гуглом». Ивану подумалось сперва, что шутит над приезжими. Приезжих ведь нигде не любят. «Ты серьезно?» Беру, кажется, в голову та же мысль пришла. «Так низинка у нас тут, и леса кругом заповедные. Вышка одна в райцентре, до нас и не добивает толком». «А как вы тут живете?» Липкий ужас проник в самое сердце. Иван достал аппарат, убеждаясь, что ничего-то с прошлого вечера не изменилось. И выходит, что не изменится? Как такое возможно? 21 век, а у них ни связи, ни интернета. «Так неплохо. В домах телефон есть. И у Петровича в конторе, если надо-то. Ну и кому сильно, тот и на сосну моет. У меня брательник туда вон лазает постоянно». «В городе аппаратку купил!» Серега кивнул на Иванов. «Ось такой же! Или похожий! Смотреть чего-то там начал! бабень одну! Очень ему понравилось это, как ее, блогерша!» «Блогерша!» — поправил Бер, в глазах которого читались ужас пополам с растерянностью. «Во-во! Так теперь каждый вечер на сосну прется! Дурак!» «Почему дурак?» «А баб не в интернетах ваших искать надобно, а в округе!» Серега тяжко вздохнул. «Правда, ныне не выходит как-то. Баб искать?» Телефон Иван убрал подальше, чтоб не травил душу и сердце, и дал себе слово, что к сосне наведается вот сразу после завтрака. «Так были же ж вчера!» Берт тоже телефон спрятал. «Это ж Вильяминовы девки! Нам с ними! Куда нам с ними?» «Почему?» «Да так!» Серега встал. «Если поснедали, то собирайтесь. Велено вас по округе поводить, чтоб там поглядели то да сё хозяйство наше. Так что пройдемся, а там и на поля. Трактор Семка, вижу, бросил. Вот и иродище! Ничего, батя скажу, так он ему всыплет. ж придумал!» С ворчанием этим Серега направился к двери и шел медленно. А Иван смотрел, как под Серегиным бесом прогибаются, поскрипывают доски пола. Показалось вдруг, что массивная фигура нового знакомого поплыла. — А батя у вас кто? — поинтересовался Бер, натягивая футболку. Та была мятой, но хотя бы чистой. — А кузнец? — Серега обернулся в дверях. — Я вас тоже познакомлю. — Да, может, надо. В общем, собирайтесь, во дворе жду. И вышел. «Мда, что-то с ним не то», сказала Иван и поскреб шею, ибо чесалась она неимоверно. В машине где-то валялась аптечка, но Иван сомневался, что в ней есть что-то противоаллергенное. «Ну да, тут, если ты не заметил, совсем и не то. Гугл на сосне, чтоб их!» «А знаешь, Иван вытащил из груды вещей, которые вчера просто-напросто вывалили на пол, футболку». Одно успокаивает. Что? Если этот Серегин братец такой же, как он сам, то сосна будет очень и очень крепкой. Серега стоял, прислонившись к забору. От чего забор этот... Опасно накренился, почти легшим на землю. В свете дневном он казался почти обыкновенным, разве что огромным. Но Беру подумалось, что собственные его братья побольше будут, Велебор так точно. Но в Волотовых иная кровь текла, а тут что? Воздух деревенский и экология? Молоко с блинами. «Ну, идем!» Серега потянулся и с трудом зевок сдержал. «Не выспался?» «Да так», — загулял малёха Глаза его были синими и ясными. «Вот тут у нас, стало быть, клуб стоял. Хороший был. Тут и библиотека имелась, и кружки эти, как их самодеятельности». «А какие именно?» Бера вспомнилось что ему надо еще эту самую самодеятельность организовывать, причем желательно так, чтобы подотчетно. «Так всякие. Шили там, вышивали вроде». «Это к жене Петровича надобно, она все подробно скажет». «А нам туда?» «Туда – это на улицу». Улица, как Бер отметил, была довольно широкой, и то ли начиналась от клуба, то ли что скорее к нему вела. Слева и справа, отделенные от мощенной дороги заборами, виднелись дома. «А Подкозельск большой город?» «Город?» – хмыкнул Серега. «Какой город? Деревня». «Нет, вроде лет так сполста тому, вроде как собирались сделать поселком городского типа. Да не сложилось. Теперь вовсе». Он махнул рукой. «Местные, которые с давнишних-то, живут, но старики большей частью. Ну или Петровичевой жены-племянницы. Они у нас на фермах-то ярками А так-то молодежь в города все больше подалась. Там и работы, и интернеты эти ваши». Пробурчал Серега недовольно. «А у вас работать то как?» «Тяжко у нас с работой!» Серега ступал неспешно, позволяя глядеться. Хотя на что глядеть? Забор синий, забор зеленой лавочки. На ближайший вон кот придремал, клубком свернувшись. Дальше куры в пыли валяются. «В прежние-то времена все земли окрест, вильяминовские были, вот и кормились с них. Поля, луга, коров разводили, сыры делали» такие, которые к императорскому дворцу поставляли. Еще вон лес многое давал. И ныне моя сестрица вон травки собирает, людей пользует. Она целительница? Тю, какая целительница? Так, знахарка, кое-чего умеет. Одна улица пересекалась с другой, которая от первой ничем-то не отличалась. Краска на заборах, кажется, была такой же. Прежде-то и больничка своя имелась, и школа. «Школу вон закрыли. Сказано, что невыгодно держать по заради десятка детишек. Теперь автобус возит туда-сюда. Ну и больничка. Раз в неделю приезжает целитель из района. И то, если дорогу не развезет». Иван повел плечами, вспомнивши давешнюю лужу. Целителя он понимал. «А если что-то срочное?» «Ну, тогда трактор вон довезет до района. А так-то наши больше каленки ходят». «Да и Люд у нас в целом здоровый». Серега поглядел на Бера, на Ивана. «И вы поздоровеете на свежем-то воздухе». «Да мы как-то...» Начал было Иван, за что получил дружеский хлопок по плечу, от которого едва не согнулся. «Мы в тренажерку ходим, железо тягать». «Ну, туточки тренажерки нету». «Но ты в кузницу приходи, ежели чего. У бати тут железа всякого разного хватает. Натягаешься волю». «Спасибо». «Да не за что. значит там у нас улица. Там еще одна. Магазин Петрович держит. Ну, как магазин. Он из района привозит, чего надобно. Можно записаться. Ну и автолавка бывает, если... Дорогу не развезет». Иван нервно хохотнул. «Во, понимаешь. Кажется, это не было шуткой. Машину вашу я глянула одним глазом. Там ничего страшного». Сегодня-завтра переберу, подсушу, а там пользуйтесь. Хорошая, крепкая. Не какой-то там джип. С ними одна морока. Так, кбер проводил взглядом улицу, что уходила вдаль. А и вправду, деревня-то не маленькая. Как вышло, что работы нет? Вильяминовы прогорели? Серега остановился резко так. И, развернувшись, наклонился носом к носу. ноздри его тернулись и пахнуло зверем, выдавая скрытую силу. Вильяминовых Виллияминовых пальцкнулся в грудь пера. Нет, Раш. А я и не собираюсь взгляд получилось выдержать, потому как Бер может и послабее всех, но тоже волотов, а потому не гоже бояться и отступать. А мне знать надо и ему. Надо. Серега разом успокоился. Значит, надо. А в общем, давняя история, влипли как-то по дуре. Сперва одни в столице подались за счастьем. Не сиделось туточки Теперь он шел довольно быстро. И приходилось подстраиваться. Да так, что едва не бежать. они нашли счастье? Вляпались в разбирательство с одними там. Вроде вся правда за Вильяминовыми была. Да только вышло, что те столичные все выкрутили, перекрутили. И вышло, что уже вроде и Вильяминовы виновные. Штрафы им присудили. Эти как их суд издержки и их вот. А денег на счетах не оказалось, потому как сынок Вильяминов очень супружницу свою любил. Она же ж любила наряды и веселье всякое. Ну и пришлось старшему землями торговать. Сперва одни продал, после другие. Оказалось, что некоторые земли вроде как в залоге. Думали тогда, что уже все. Да батюшка император спохватился, видать. Ну и денег дал. Вроде как земли Вильяминовские выкупил И Вильяминовым же вернул, типа в управление. Доверительное? А хрен его знает. Но мысль, что доверял, если вернул. Тогда крепко недобрый кот выдался. Младшего супружницы, продолги прознавши, бросить вздумала. А он не отошел в стороночку, как ей думалось, а повздорил с Жениным полюбовником. Надо же, какие страсти! И оттого удар сердечный приключился, вот». А там и дочка его старшая, Людмила, представилась после родов. И остались от всего рода старик, любима, младшая стала быть его внучка, ей на тот раз года четыре было, и новорожденная правнучка, Марусина мать, Василису нарекли. Дед-то как-то пытался все поправить, и мы помогали, чай не чужие. Как-то даже выправляться оно стало, до да здоровья подвело. Старый он был, и столько вон навалилось... Тут и вода заговоренная не поможет. Но любиму до восемнадцати дотянул, а там и ушел». Было странно даже не то, что подобная история приключилась. Если так-то, то история вполне даже обыкновенная. Странным было, что ее вот так просто, не чинясь, рассказывают чужим, по сути, людям. Обычно такие вот истории становятся тайными, секретами, которые род хранит со всей тщательностью». Любима с Василисой вместе росли, не как тетка с племянницей. Сестрами, считай, были. С хозяйством, конечно, пробовали управиться, с малых-то лет при деде. Да сам понимаешь, куда им... Бир на всякий случай кивнул, хотя не очень понимал, в чем проблема. Матушка-то его со всем родовым имуществом весьма себе ловко управлялась. Там еще год неудачный случился. Один, после другой... Земля долго по Вильяминовым горюет, а старик корнями в нее крепко вошел. Вот и пошло. То возвратные заморозки, которые весь цвет побили и, считай, яблоневый сад впустую простоял. Потом еще дожди зарядили в июле. Все, что на корню было, погнило. Сил-то у девок отвадить беду не хватило, а дальше и в городе не заладилось. Со старым-то Вильяминовым купцы боялись шутковать, знали, что норов крут, а девки... Вот один раз за товар не рассчитались, другой, какие-то там штрафы, санкции выползли. Еще от векселя батюшкины появились, которые он вроде как давал, когда еще живым был. Но и сыпаться все начало дальше. На дорогу выбралось гусиное семейство. Огромные белоснежные птицы, вернее, был уверен, что нормальные гуси вырастают до таких размеров. Важно шествовали друг за другом, и лишь старший повернулся в сторону людей, вытянул змеиную шею и, раскрыв клюв, зашипел, упреждая. «Не шали!» – миролюбиво произнес Серега. «Ну, а там еще и женилась, любима, неудачно. Хотела найти кого, чтобы, значит, дела поправить. Только оказалось, что муженьку все это хозяйство не надобно. Она понесла сразу, а дело это тяжкое, вот и оставила. Муженек же скоренько в столице свалил» а после из столицы с какой-то там письмецо только прислал, что, мол, прощай и все такое. За этим же письмом и кредиторы нагрянули, и даже следователь какой-то приезжал, искал. Не нашли. Но и любимую это крепко подкосило. Вильяминовы хорошие люди, только сердце у них слабое. Гуси проплыли мимо, направляясь куда-то по своим важным гусиным делам. Бер проводил их взглядом. Вот и вышло, что Васька и осталась одна с детятями. А с какими? Бер осознал, что, залюбовавшись белыми птицами, что-то допропустил. Да с Марусей и Стаськой. Так они сестры? Ага. Нам он туда. Сейчас аккурат сады начнутся. Сады у нас старые. Сейчас-то Петрович сказывал все больше иные сажают. Мелкие такие. Типа яблони быстро плоды начинают давать. «Только и живут недолго, а наши-то старые». «Погоди!» — Иван, слегка отставший, догнал провожатого. «А сейчас что с делами на ферме?» «Что-что! Хрень полная! Еще и свиреденко этот!»